Глава 22. Терапия. «Когда вернулись сны, Костя?» «Не знаю. Я не помню их». «Ладно, я уточню». Татьяна, мой терапевт, сделала пометку в блокноте. «Провалы в памяти начались в Америке?» «Нет». «Не знаю». Я потер глаза. «То есть иногда я не помню сны, но это ведь не значит, что в этот момент обязательно становлюсь одержимым». Татьяна нахмурилась я уже просила вас не маркировать свое состояние такими странными терминами одержимость это из за эзотерики а мы адепты доказательной медицины ага помню вот именно нам нужно найти триггер и удалить его из вашей жизни возможно он удалился сам по себе и что же это было усталость путешествие проблемы с законом Алексия стерн Татьяна вздернула брови, но ничего не сказала. Снова стала делать заметки в блокноте и только после того, как отложила ручку, спросила. «Почему вы так решили?» Именно она рассказала мне о возвращении флешбеков. У меня бывало тревожное настроение, пока я жил в Калифорнии, но спорт и режим помогали справиться. Когда был первый сон? В самолете до Парижа. Я только получил задание. Алексия вела себя ужасно. Я боялся, что она сможет наделать глупостей даже в небе. Это был первый день вашего знакомства? Нет. Мы познакомились раньше, в Пала альто Я не знал, что она будет моим заданием. Даже имени ее не знал. Она вела себя иначе? Эм, я задумался. Да нет, она была все той же занозой. Просто злилась на меня чуть меньше. Из-за чего? Я улыбнулся, вспоминая. Она ворвалась в мой дом и пошла в душ. Я выволок ее оттуда мокрой и голой, приняв завора. Татьяна усмехнулась. — Да, есть повод для злости. Вы ссорились в этот день? Э -э — Э, нет. — Ее присутствие вызывало тревогу? — Нет. Я видел, что Татьяна готовится задать не самые удобные вопросы. Она очень щепетильно относилась к моим личным переживаниям. Я решил избавить ее от неудобства и сам сказал. Мы переспали в тот день. — Вас тревожил этот факт? — Какой? Не понял я. Случайная связь с незнакомой девушкой. Татьяна, мужчин такое не очень тревожит. Я скорее обрадовался. Переспать с симпатичной русской девушкой в Калифорнии – адская удача. У вас не было снов в тот день? Я почти не спал. Оу. Татьяна покраснела. Иногда она вела себя не очень профессионально. Может, привыкла, что я не говорю о сексе? Я постарался не хмыкать самодовольно, пока она снова что-то писала в блокноте. Вместо этого я вспомнил вечер с видом на горы, раскаленные угли гриля, немного пьяненькую Алекс с Лену и ее рассуждение о любви. Черт, нет, мне не было тревожно с ней. Хотя я немного бравировал перед Таней отношением к сексу в день знакомства, но все же понимал, что это может вывести меня из равновесия. Не просто так я боялся заснуть в ту ночь. Но ведь спал немного, и сон был прекрасным. Мне что-то снилось. «Хорошая. не служба и не Настя. «Алексия похожа на вашу покойную жену?» Перебила Татьяна мои сладкие воспоминания. «Нет. Я не говорю о внешности сейчас. Может, характер, особенности поведения, речи? Нет, нет и нет». Категорически отмел я все варианты. Они как вода и пламя. Настя была тихой, нерешительной. Она терпела меня даже с поехавшей кукухой. Алексия не терпела даже неуместного взгляда. «Вы говорите об Алексии в прошедшем времени, но она жива. Почему?» Я сжал кулаки. «Вот ведь проклятие!» Я и не заметил. «Почему так сказал?» «Почему, Костя? Вы ее похоронили? Господь с вами!» «Я говорю не о физическом понятии. Вы не надеетесь снова встретиться с Алексией?» Мне было сложно ответить, но я выдавил это из себя. «Нет». «Я почти уверен, что мы не встретимся». «Почему же? Вы говорили, ее дело движется в хорошем направлении». «Ее дело совершенно здесь ни при чем». «А что при чем?» «Она сама». «Алекс покинула Штаты не по своей воле. И со мной». «Добавил я про себя мысленно. Ее жизнь вряд ли связана с Россией». «Вы обсуждали это с ней?» «Такие вещи не обсуждают. Нужно обсуждать все, что чувствуете». «Иначе вас не поймут и не услышат!» Я заерзал в кресле. Эти разговоры всегда мне были как серпом по яйцам. Не умею я разговаривать про чувства, Таня. Вы знаете. Знаю. И очень зря вы игнорируете все мои задания. Позвоните Алексею и скажите, что скучаете. Мы переписываемся. Буркнул я. Иногда. О чем вы пишете? Ни о чем. Спрашиваю, как дела. Татьяна усмехнулась. И про погоду, наверное. Бывает. Костя, так никуда не годится. Вы должны поговорить с Алексеем лучше по видеосвязи. Я снова даю вам это задание. Я снова его не выполню. Скройте мне череп, доктор. Вытащите оттуда лишние детали, чтобы я мог работать без глюков. Зачем лазить в душу? Таня развела руками. Я не хирург, Костя. Невозможно быть ментально здоровым не разобравшись со своими чувствами. Мозг и эмоции всегда работают вместе. Не знаю, кто внушил вам, что это разные министерства. «На службе это внушают», — буркнул я. «Вы давно не солдат, и уж точно не переживаете сейчас флешбэк. Ваши настройки изменены мирной жизнью. Вы прекрасно справляетесь. Я бы не поверила, что пару месяцев назад у вас были эпизоды. Но вы сами это сказали». Они были из-за Алекс. Нет, они были из-за вас, Константин. Алексия просто запустила маятник, но раскачивали его вы сами. Впервые Таня так со мной говорила. Впервые я начал злиться на сеансе. Что, черт возьми это значит? Значит, что вы блокируете переживания, не даете им выхода. Вас так научили. Но разум нуждается в переживаниях. Вас отбрасывает во флешбек именно поэтому. Незаконченные дела. Вы прожили тяжелые моменты, но не пережили их. Предлагаете мне сходить в лес поплакать? Вряд ли вы способны на такой прорыв сразу. Не поняла мою шутку, доктор. Я бы предложила вам сходить в лес покричать. Разблокируйте ваши воспоминания. Самые болезненные, самые тяжелые. Кричите, пока есть силы и голос. Вы бредите, Танечка? Я впервые перешел на фамильярный тон, но случай того требовал. С дуба она, что ли, рухнула? Орать в лесу, как будто я бешеный гризли какой. Что за чушь? Таня снова не повелась на мою провокацию. Нет, Костя, я серьезно. Бредить будете вы, пока не разорвете этот порочный круг. Примите себя. Вы не супергерой, не идеальный солдат из железа. Вы мужчина, человек. У вас есть сердце и чувства. Вы много пережили плохого. Вы не спасли жизнь девушки, потеряли жену и здоровье, потом родину, но смогли собраться и выцарапали себе новый шанс. У вас есть друг и одновременно партнер по бизнесу. Вы спасли его жену и сына, хоть и ценой своего спокойствия. Но и в изгнании встретили Алексию, которую полюбили. Вам не надо ее спасать. Она спасла вас. Попробуйте принять этот дар. За него не нужно платить. Пусть прошлое останется в прошлом. Не тащите его в свое будущее. Спасибо, Таня. Я встал. Сеанс окончен. Ужасно грубо, но у меня не осталось сил ее слушать. В спину мне донеслось. «Задание, Костя!» Я не буду его выполнять. И закрыл дверь с той стороны. Коридор Москва-Сити вел меня к лифту. Я едва сдерживался, чтобы не бежать. Мне нужно в офис спрятаться от ее голоса. Ее взгляда, жгущего до костей. Ее проклятых заданий. Почему я не выбрал терапевта где-то на окраине? Можно было просто перестать к ней ездить. Таня работала на этаж выше нашего офиса. Она не постесняется заглянуть, если я начну прогуливать сеансы. Ненавижу терапию. Уже забыл, как сильно я ее ненавижу. Когда у постороннего человека руки по локоть в моих мозгах. А потом еще оказывается, что с мозгами у меня порядок. И надо залезть с ногами в мою душу. Прекрасно. Просто прекрасно. Лифт не откликался. Я плюнул и воспользовался лестницей, чтобы попасть на свой этаж. В такой поздний час я застал там Марата, что удивительно. — Ты чего тут? — спросил его неприветливо, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Марат приподнял бровь. — Это мой офис, я тут работаю, — напомнил мне очень мило. Я хотел что-нибудь рявкнуть, но опомнился и только рукой махнул, рухнув в кресло. — К жене езжай, — послал его ласково. — Всю работу не переработаешь. «Это точно. Но у меня к тебе еще дело. Ты свободен?» «Вроде того. Тогда поехали». Марат схватил куртку со стула и указал мне на дверь. «Куда?» — спросил я уже на парковке, открывая дверь его машины. «Недалеко. Встреча, что ли, срочная? Заказчик?» «Нет. Разговор есть». А «О чем?» «Не здесь. Много ушей». Он вел себя очень странно. Я даже начал бояться. Обычно Казаев трепался, как радио шутил по поводу и без, ржал и комментировал все, что видел. Его немногословность была слишком подозрительной, даже пугающей. «Марат, у тебя все в порядке?» «Да, да, норм, кос! Он похлопал меня по коленке, как барышню. «Ты пристегнись!» Я, конечно, пристегнулся. Марат тронул машину. По дороге он отмер и стал болтать про работу. Филиал в Казани требовал нашего внимания, но пока все можно было решить и дистанционно. Марат настаивал, чтобы подыскать еще пару толковых управленцев или повысить кого-нибудь из старичков. Я немного разжал сфинктер и почти забыл о таинственной поездке, пока мы не прибыли к парку. Казаев бросил машину на стоянке и велел мне выходить. Уже давно стемнело. В парк такое время ходят... Черт знает кто. Парочки, наверное, но летом. Сейчас совсем не сезон целоваться на лавочке с видом на Москву. «Ладно, Маратыч, я долго терпел», — проговорил я, когда мы пришли в рощу. «Если ты реально решил изнасиловать меня, а потом расчленить и закопать, в общем, я буду сопротивляться». Марат туповато хихикнул. «Смешно, Кость. Спасибо, что считаешь меня таким смелым и сильным. Я ж видел тебя в зале и на матах. Ты мне шею свернешь за три секунды». «Ну не за три, за семь. Ты в последнее время хорошо над мобильностью работал». «Еще раз спасибо». «Пожалуйста». Так зачем мы здесь, раз не ради убийства? Орать. Ради... Чего? Я уже догадался, но обязан был убедиться. Таня тебя послала. Она попросила. Ты сам не станешь. С тобой тоже не стану. Набычился я. Херня это все. А если поможет? Я нормальный, Марат. Ты очень грустный. Грустнее, чем был до пиздеца с грифом. Капец, ты меня искупал в комплиментах. Костик, надо покричать. Или повыть. «Вон луна какая!» «Начни выть!» «Марат, я тебя умоляю! Начни выть, и я уйду! Буду ждать в машине! Повоешь и придешь!» «Не верю, что ты это говоришь!» Он хохотнул. «Угу, я тоже! Но если поможет, то почему бы не попробовать?» Я повыл исключительно ради Марата. Совсем как волк. Задрал голову, нашел луну и взвыл в нее. Хотел спросить Марата, доволен ли он, но не нашел его рядом. Только тропинка хрустела позади. Он ушел. Я хотел пойти за ним. Качнулся на пятках, но не смог сдвинуться. Снова задрал голову к небу. В тусклом блинчике луны я увидел лицо той девушки, что осталось в укрытии во время газовой завесы. «Да какого хрена?» «Я давно хотел». Вой вырвался из горла. Я моргнул и увидел Настю. Она улыбалась мне. Я сжал губы, чтобы не выпустить звук. Челюсти свело от напряжения. <звездно> Продрался сквозь сжатые зубы, то ли вопль, то ли смех. Вспомнил, как узнал о жене Грифа, как принял решение вернуться за Маратом и Сашей. Все мои ошибки. Многие я не мог исправить. Они и заставляли меня молчать, хотя я хотел орать. Крик продолжал продираться. Я то ли рычал, то ли скулил. Уже не помнил себя. Алексия. Она никогда и ничего не стеснялась. Если она хотела кричать, то кричала, но чаще смеялась и делала безумные вещи. Я вспомнил, как мы ели бигас и ночью тащились на пляж, чтобы разрисовать экраноплан. Не знаю, что безумнее. Смех вырывался у меня изо рта кусками. Я буквально выплевывал из себя звуки, но они все смелее покидали мой рот. Я снова завыл, но не на луну, а в руки. Потом закричал. Орал в ладони, пока не стало нестерпимо больно. И тогда я отпустил. Отпустил самого себя и открыл звуку дорогу. Я долго орал в темноту, до хрипа, до слез. Я выплевывал боль, горе, отчаяние. Все, что мешало мне жить, радоваться и любить. Всегда считал себя смелым, даже отважным. Я умел действовать быстро, без оглядки на пули, Взрывы, десяток противников впереди. Но самая настоящая смелость ощущалась сейчас. Когда я разрешил себе быть собой. Ни терминатором, ни воякой в отставке, ни вдовцом, ни изгнанником. Страшнее всего быть собой. Всеми этими персонажами вместе взятыми это чудо из боли, страха и говна отваги и есть я. Ну что поделать? Такой он. Костя Градов. Я даже порыдал от души. Почти без слез, но с всхлипами и шмыганьем. Таким я тоже был. Ага. Возвращаясь темными тропинками ко входу на стоянку, я чувствовал себя странно. Марат ждал меня, как и обещал. Все нормально? Спросил он, заводя машину. Да, норм. Ответил я кратко. Казаев молча отвез меня обратно в Сити, чтобы я мог забрать свою машину. Мы попрощались, и я сел за руль. Написал Тане короткое сообщение. Покричал. Помогло. Спасибо. Как настроение, Костя? Улыбаясь, спросила Татьяна. Едва я сел и устроился в кресле удобно. Неплохо. Все спокойно. Спокойно и неплохо для вас синонимы? Пожалуй. А какой синоним счастья? Я сразу понял подвох и не спешил отвечать. Вы задаете сложные вопросы. Такая работа. «Вы счастливы сейчас?» «Нет». «Вас что-то тревожит?» «Снова сны?» «Вы их помните?» «Я вижу все время один сон. Уже давно». «Правда?» «Расскажете?» Таня отложила ручку и подперла кулаком подбородок. «А зачем я тогда сюда таскаюсь?» «Конечно, расскажу». «Ну, валяйте». «Сны про службу?» «Нет». «Из прошлого?» «Нет». «Просто сон». «Я вижу Алекс. Она на пляже. Стоит ко мне спиной. И смотрит на океан. Это точно Лос-Анджелес. Где-то в районе Санта-Моники. Что странно. Странно? Да. Мы познакомились в Пало-Альто. Там совсем другой пейзаж. Вам больше нравится то, что видите во сне? Нет. Не знаю. Мне не нравится океан. Почему? Потому что он слишком мощный, что ли. Я его побаиваюсь. Но он нравится ей. Алексия любит океан. «А должна любить вас, верно?» Я молчал. Таня угадала, но мне не нравилась эта правда. С трудом признавался в этом даже себе. Но я действительно ненавидел теперь Америку в два раза сильнее. За то, что она не родина, и за то, что там сейчас почти в плену моя любимая женщина. «Как давно этот сон к вам приходит?» Продолжила Татьяна, принимая мое молчание за ответ. С тех пор, как сказал, что люблю ее. «Это хороший сон?» Сначала он был хороший. Теперь как будто издевательство. Но это не тревога. Поспешил я добавить. Нет, не тревога, поддержала меня терапевт. Это страдание. Я фыркнул пренебрежительно. Могу назвать другое слово. Тоска. Это более приемлемо для вашего брутального лексикона. Пожалуй. Вы скучаете по ней. Я отвернулся в окно, чтобы не видеть проницательных глаз Тани. Но она снова была права. Да. «Скучаю». «Очень». Выдохнул я. «Вы никогда не допускали, что можете быть вместе?» «Это уже слишком». Я повернулся к Тане и снисходительно хмыкнул. «Она имеет ученую степень, наследует международную корпорацию и тонну денег. Ее родители дружат с президентами и всякими лордами, чьи родословные переплетаются с королевской фамилией». «И...» Таня приподняла бровь. «Я просто Костя Градов. Моя мама была учительницей». Я пошел в армию, потому что не поступил на юридический. Оттуда пригласили в спецподразделение, где я чуть не сошел с ума и заработал немного денег. И, Продолжала издеваться доктор. «Я и Алексия, это невозможно. Насколько я поняла из контекста, вы вполне совместимы на физическом уровне близости. Даже очень совместимы, учитывая секс в день знакомства. Секс ничего не значит». Таня рассмеялась. «Ага». «Расскажите это остальным моим клиентам. Взаимное сексуальное влечение — это основа отношений в паре». «Да ладно. Я ушам своим не верил. Вы настоящий доктор вообще? А как же духовная близость? А разве без нее, возможно, физическая? Вы тут много рассказывали, как повезло переспать с русской в Америке. Но что-то я не слышу, чтобы у вас был кто-то сейчас. М? Костя?» «М?» — переспросил я, потеряв нить ее рассуждений. «У вас кто-то есть в Москве?» «Нет». «Как же так? Тут полно русских». «В Москве?» Я хохотнул. «Ну, знаете, вы в метро давно спускались?» Таня нахмурилась. «Будем юрничать? «Ладно, не будем. Ну, допустим, я не нуждаюсь в сексе так остро. Сколько раз вы были близки с Алексеем? «Сколько раз мы трахались?» Переспросил я. Таня простонала, но кивнула. «Я не считал. Каждый день почти». Ну, когда она перестала быть стервой. Иногда пару раз в день. Значит, тогда вы нуждались в сексе. Весьма остро. Давно не чувствовал себя загнанным в угол. Таня как будто мотылька пришпилила иглами. Не понравилось это ощущение, но я уже попался. Так в чем дело, Костя? Продолжала она. Может, ваша духовная близость превращалась в физическое влечение или обостряла его, раз уж мы используем колющие термины? «Да проще все. Мы были вместе, вот и занимались сексом. Сейчас она в Штатах, и все закончилось», — вспылил я. «Именно поэтому вам снятся сны про океан?» «Это вы мне скажите». «Кто тут врач?» «Какого хрена мне снится океан?» «Почему я его помню, а не предвестники флэшбеков?» «Потому что это будущее, Костя». «А?» Я поднял голову. «Флэшбеки — ваше прошлое. Их не нужно помнить». «Разум уносит вас в эпизоды, которые требовали максимальной собранности, напряженности, реакции. Вам легко жить в задании. Оно известно. У вас приказ, и его нужно выполнить. Такие вспышки не оставляют следов, а океан вас зовет. Вы не прожили ваш океан». Загребая пальцами волосы, я пытался понять ее слова. С трудом. «Какой океан, Таня? Я ненавижу жить в Америке». Никогда не дрочил на океан и пальмы. Ну да, там тепло. Это прикольно. Но я Россию люблю. Мне в ебнутой Москве жить нравится. Все мое будущее здесь. Разве?» Только и ответила она. Я снова замолчал. Татьяна улыбнулась. Она молча смотрела на меня, словно позволяла словам проникнуть и пропитать меня изнутри. «Задание на дом запишите?» Спросила она через минутку. «Запомню». «Напишите, за что любите Россию и за что ненавидите Америку? Мне очень интересно посмотреть». Я чуть не завыл. «Почему у меня ощущение, что вы меня препарируете, как жука?» Спросил я у нее. Таня хихикнула по-девчачьи и пожала плечами. «Понятия не имею. Возможно, потому что вы валяетесь на спине и слишком забавно дрыгаете лапками, притворяясь, что не в силах встать». Прищурился на нее, но ничего не сказал. «Какого хрена все еще таскаюсь на эту терапию?» Бурчал я, пока шел по коридору обратно в свой офис. Но, вопреки здравому смыслу или упрямству, или во имя ментального здоровья и нехилой кучи бабла, которую уже вручил Тане, я сел за стол, взял бумагу из принтера, ручку из стакана, разделил лист на две части и стал составлять проклятый список. Меня не хватило надолго. Я вообще не в состоянии был формулировать больше трех пунктов в каждой графе. Они были дебильными и тупыми. Как вообще можно взять и сравнить наши страны? Зачем? Я плюнул и уехал домой. Спал хреново. Мне даже океан не снился. Лучше бы он. Как бы я ни выпендривался, но сны про океан меня успокаивали. Сегодня у меня не было ничего. Только тоска еще больнее царапала то ли сердце, то ли душу. Возможно, я просто не поел. Сам не знаю, почему я набрал Алекс. Она не взяла трубку, но перезвонила через четверть часа. Я как раз приехал к Сити и бросил машину на паркинге. «Привет», — проговорила Алексия. Она выглядела плохо. Даже через камеру я видел круги под глазами. Небрежный пучок она не делала даже в дороге. Строгий темный костюм и рубашка оттеняли серость лица. «Привет. Как дела?» — спросил я, чувствуя себя конченным. «А ты новости не смотришь?» «Нет». «Ну, посмотри и узнаешь о моих делах». «Ты все еще свидетель?» Начал я паниковать. «Да, я останусь свидетелем, но дело обрастает подробностями. Адвокаты Мозерса пашут сутками». «Но ведь хорошо, что тебя не посадят», — попытался я подбодрить. «Угу, просто прекрасно. Только вот я не могу выехать даже из Штата». «Как долго?» «Полгода точно. Минимум». «Понятно». Алексия тряхнула головой и облизала губы. «Я точно знал, что она сейчас скажет очень неприятную вещь». «Кость?» «Угу». «Пожалуйста, не звони мне больше. Если тебе интересны мои дела, лучше и правда посмотри телек или посерфи новости в сети. Ага». Я понимал, почему она мне говорит это. Нужно было извиниться за свою черствость и косноязычие, сказать, что я люблю ее, что схожу с ума здесь один, что даже работа меня не спасает, как раньше, что не помню сегодняшний сон, хотя, может, это из-за того, что я не спал вовсе». Но какая-то неведомая херня во мне пустила корни в мозг и заставила открыть рот. Из него вылетел самый дебильный ответ на свете. «Ага». Подбородок Алекс задрожал, но она не показала мне слез. Только задрала нос и кратко бросила. «Тогда пока». Пальчик приблизился к экрану. Она отключила звонок. «Я остался один в машине и в тишине». «Какого хрена?» Нужно было посидеть и подумать, но все те же щупальцы зомба-паразита приказали мне выйти из машины, закрыть ее, отправиться к лифту. Мой монстр звался рутиной. Однажды он вытащил меня из мира кошмаров. Но счастья я так и не чувствовал. Марат сидел в моем кабинете, крутился на стуле. В руках у него был листок. «Мой список!» «Твою мать!» Я приготовился к стебу, но приятель не спешил воспользоваться всеми козырями. Он встал слишком быстро и положил листок на место. «Я почитал, Кос, ничего?» «Ничего», — бросил я, пытаясь сделать невозмутимый вид. «Мне тоже не очень нравится Америка. Вот в Италии прикольно». «Угу. И на Кипре весной хорошо. Чего ж ты торчишь в Москве?» — грызнулся я. «Работа». «Нравится?» — развел руками Марат. «Сегодня, кстати, собеседование. Хочешь вместе?» Я махнул рукой. Без слов разрешая Марату самому пообщаться с соискателем. У него это получалось лучше. Ладно, понял. Он направился к двери, но обернулся. Кстати, в субботу Руслан с отцом летят в Лондон. Из Внуково. К чему мне эта бесценная информация? Снова рыкнул я. Не знаю, может, захочешь проветриться или там. Что там? Транзитом куда-нибудь. Из Хитроу можно хоть в Гренландию улететь. Прямым. Очень много рейсов. Я открыл рот, но сказать не успел. Марат ушел, прикрыв за собой дверь.